Решительно все. Шпионаж, вредительство, подрыв советской военной мощи, провокация нападения на СССР, заговор с целью расчленения Советского Союза, свержения общественного строя в стране и восстановления капитализма. С этими целями обвиняемые, дескать, создали широкую конспиративную организацию из троцкистов, зиновьевцев, правых меньшевиков,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 Было выдвинуто еще одно совершенно новое обвинение. Он якобы пытался в 18-м году захватить власть, убив Ленина и Сталина. Как и на двух предыдущих процессах председательствовал Уллерих. Одним из членов суда был тоже знакомый по прошлым спектаклям Матулевич, другим новичок Июлев, более молодой по возрасту и стажу. Государственным обвинителем был опять Вышинский. Защитников имели только трое подсудимых, врачи. Левина защищал адвокат Брауда, а Плетнева и Казакова — Комодов. Эти два адвоката в меру сил помогали обвинителю на предыдущем процессе по делу Петакова и других. Признание, взятое обратно. Первая сенсация на процессе произошла почти немедленно после его начала, когда суд приступил к опросу подсудимых, признают ли они себя виновными. Все один за другим признали, пока дело не дошло до Кристинского. Кристинский, по описанию присутствовавшего на процессе журналиста Маклина, бледный, тусклый, потрепанного вида человечек с остальными очками на истребином носу,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 «Ваше признание на предварительном следствии вы не подтверждаете?» «Кристинский». «Да, на предварительном следствии признавал, но я никогда не был троцкистом». «Председательствующий». «Повторяю вопрос. Вы признаете себя виновным?» «Кристинским». «Я до ареста был членом Всесоюзной коммунистической партии большевиков, и по сей час я остаюсь таковым». «Председательствующий, вы признаете себя виновным в участии в шпионской деятельности и в участии в террористической деятельности. Христинский, я никогда не был троцкистом, я не участвовал в право блоке и не совершил ни одного преступления». «После опроса подсудимых о признании ими вины»